Глава 10. Не успела я моргнуть, как пролетело несколько дней. Я исправно посещала госпиталь, моего прихода ждала Диди и еще несколько пациенток, которых доверил мне Найд Брайтон. После случая с Лейном мы, можно сказать, подружились. Обсуждали сложные случаи из практики. Я показывала и рассказывала в теории, как пользоваться акушерскими щипцами и пыталась объяснить технику поворота плода на ножку. Но ведь, дорогая Элен, Эта операция может привести к сильнейшему внутреннему кровотечению и гибели матери и плода. Если не попытаться, гибель обоих будет почти стопроцентной. Я разводила руками. Лекарь отличался живым любопытством, а ещё всё время хвастался инструментами собственного изобретения, весьма угрожающими надо сказать. Ни даром, ни ли боялась, что к ней вызовут наите Брайтона, и тот убьёт её ребёнка. Жаль, что в эти времена смерть и тяжелые травмы младенцев были почти нормой. Об этом писал даже какой-то жутко знаменитый профессор из столичной академии. Поэтому Брайтон, если возникали сомнительные ситуации, всегда выбирал спасение матери. Его методики я могла бы назвать варварскими, если бы не делала скидку на время, в которое он вырос и работал. У моей мамки из десяти дарых детей в родах умерло трое. Ещё трое погибли в первый год жизни, рассказал он. Сама она померла от родильной горячки. А что поделать? Судьба такая. Когда мы с ним принялись обсуждать причины возникновения горячки после родов, к разговору присоединились несколько других лекарей и практикантов. Я пыталась убедить всех, что причина одна инфекция, занесённая в родовые пути, и чаще она возникает там, где обучаются молодые практиканты и где есть секционные Потому что руки после вскрытий обрабатываются недостаточно, да и толпа молодых и амбициозных, шныряющих по коридорам в обуви, которые топтали грязь на улице, выздоровлению не способствуют. В общем, родовая горячка — это такое же заражение крови, которое получил Нед Лейн. Нет, нет, мужчина не рожал, но симптомы у него были те же. И виноваты здесь невидимые глазу частицы, которые попали в кровь. Некоторые молчали и вроде бы соглашались. Некоторые спорили и обвиняли меня в бурной фантазии, но я чувствовала, что фундамент уже заложен, а семена посеяны. Слух о том, что я спасла наетелейна от смерти, вылечив его магии, уже во всю гулял по госпиталю. Это событие не прошло незаметно. Некоторые лекари, которые раньше меня не замечали или смотрели с высока, стали здороваться. Особо наглые практиканты, не оперившиеся молодые петушки. Воспитанные в духе замшелого патриархата и считавшие, что женщина место на кухне, перестали шептаться, когда я проходила мимо, глядели с любопытством и неким уважением, а Йен гордился, что познакомился со мной самым первым. Первые несколько дней, когда я навещала Найтлейна, он делал вид, что ему не здоровится, и вообще он не в состоянии разговаривать, больше отмалчивался, когда я осматривала его магическим зрением. или уничтожала мелкие остравки зарасы, которые каким-то чудом уцелели. Иногда бросал какие-то короткие фразы. Палец свой он обрабатывал сам, больше не давая прикасаться к святая святых. Ему было неловко, его принципы пошатнулись, и больше не получалось цепляться за свою ненависть к макам и презрение к женщинам, как бы ему этого ни хотелось. Но четвёртый день он уже вернулся к практике. Тогда же я зашла к нему в кабинет, И застала смотрящим в окно. Он похудел, но уже не выглядел таким растрёпанным. Побрился, подстриг кустистые брови, надел чистую рубашку и стал выглядеть чуточку моложе. Как ваше самочувствие, Нейт Лейн, поинтересовалась я с порога. "А опять вы", привычно буркнул он, но в голосе уже не было обычного раздражения. "Я чувствую себя хорошо, спасибо". Он поблагодарил меня, неожиданно. С того самого дня это было первое спасибо за спасение жизни. Я бегло окинула его магическим зрением, и правда, никаких внутренних нарушений не было. Вам надо лучше питаться, Нейт Лэйн, фрукты, овощи, мясо. Я могу составить для вас план питания. Нужно восстанавливать силы. Врач поджал губы и отвернулся. Не стоит утруждать себя, Нейра Элен. Вы уже достаточно помогли. Я молча ждала, что он скажет дальше. Чувствовала, что это ещё не всё. И правда, через минуту Лен продолжил. Вот уж не думал, что меня когда-нибудь спасёт Мак. То есть, магичка, да ещё и безвозмездно. Я ошибался на ваш счёт, Нейра, Елена. Признание собственной ошибки, как и благодарность, дались тяжело этому грудцу. И то, что он всё-таки это сказал, дорогого стоило. Смутившись, Лейн наклонил голову и потёр пальцами переносицу. Я должен нам было исполнить свой долг, ведь долг лекаря помочь, несмотря на то, кто перед тобой. Я надеялась, он вспомнит, что нищие, бездомные, убогие тоже люди и заслуживают нормальной помощи. От них нельзя отмахнуться, как от надоедливых мосшек. Не хочу чувствовать себя обязанным, Нейра. Если у вас есть какая-то просьба, да. У меня к вам есть одна просьба, подхватила я с энтузиазмом. Я говорила, и брови лекаря постепенно поднимались всё выше и выше, пока не слились с волосами. Моё пожелание показалось главе гильдии слишком наглым, но слово не воробей, пришлось сдержать. Таким образом я получила в своё распоряжение несколько коек в родильном отделении. Также по моей инициативе над каждой кроватью повесили таблички с именами тех, кто курировал рожениц. Подошёл, отметьте, распишись, коротко опиши состояние. Некоторые повозмущались, но когда узнали, что Нейтлин одобрил новшество, перестали бурчать. Раньше к женщине мог подойти совершенно любой практикант или лекарь для осмотра, а сейчас эта чехарда должна была прекратиться. К тому же, если пациентке вдруг станет плохо, можно будет запросто найти ответственных за её состояние и надавать по шапке. то же самое я планировала ввести и в хирургии. Злые языки говорили, что теперь Нейтлин превратился в моего покорного слугу и потакает во всём, что я приворажила его лишь силой воли. Особенно веселились Нейт и Ойзенберг и Калвин. Дерен слышал, как они обсуждали, что если новый госпиталь всё-таки откроют, и я уйду туда, женщины побегут ражать ко мне, а значит, денежный ручей иссякнет. Самое возмутительное Они признали меня как целительницу, поняли, что я не причиняю зла, да и руки растут из правильного места. Но это злило их ещё больше. Они объявили меня врагом номер 1, и только страх перед моим грозным мужем связывал им руки. Если бы сам Ойзенберг владел магией огня, от меня осталась бы кучка пепла. Так странно он полыхал глазёнками, встречая меня в коридорах госпиталя. В общем и целом, если не считать мелких неприятностей, Работа шла своим чередом, но были ещё дом и жизнь семейная. Теперь я, выполнив свои обязанности в госпитале и посетив двух-трёх соседей, которые нуждались в помощи или совете, спешила домой. Норвин шёл на поправку. Организм восстанавливал потерянную кровь, уходила бледность, появился аппетит. Он уже бодро передвигался по дому и использовал магию. Всё время рвался куда-то ускальзнуть, чем доводил меня до белого каления. И в один из дней между нами случился занимательный разговор. Норвину ещё рано было тренироваться. Тело пока не вернуло прежнюю силу, а магия слушалась не до конца. У магов регенерация шла быстрее, особенно подкреплённая моими целительскими навыками. Но сидеть без дела несчастный страдалец не мог. В конце концов, потревожил рану, и боль вернулась. "У тебя ведь есть лечебный поцелуй на все случаи жизни?" ответил он с лукавой усмешкой. Тебе весело? Вы мужчины, как дети малые, ругалась я. Один скрывал, что у него началось заражение крови, боялся нарушить свои принципы и помощи попросить. Ну, а ты-то? Только недавно умирать собирался, а сейчас готов шашкой размахивать. Потерпеть не можешь? Пока я тут прохлаждаюсь, враг не дремлет. Он потёр грудь в том месте, где находилась рана. А что такое шашка? пришлось коротко объяснить ему, что представляет из себя это холодное оружие. Мы как раз сидели на террасе, наслаждаясь теплым летним вечером. Мягкий сумрак окутал сад, а на столе дымились кружки с травяным сбором. Я все пытаюсь понять, кто тот таинственный враг, о котором ты говоришь. Жить в постоянном неведении не комфортно, знаешь ли. Тихо. Нарвин строго сверкнул глазами и приложил палец к губам. Ты слишком громко, Елена. Если хочешь поговорить, пошли в дом. Неверя и тихо радуюсь, что стена секретности может наконец-то пасть. Я встала с кресла и последовала за мужем. Он не торопливо прошелся по дому, в который раз проверяя, не наставили ли нам в тихаре печати про слушки, и убедившись, что все чисто, сел на диван. Я был в критическом состоянии, поэтому мое тело начало избавляться от лишнего. Да во что забирает энергию. Это печати, мычки, клятвы. Что-то такое мне говорил Эрн. Да. При упоминании бывшего друга Норвин гневно сжал губы. Для него это было больной темой, напоминанием об ошибке. Я больше не связан старой клятвой о неразглашении. А новую принести пока не успел, продолжил он, успокоившись. Поэтому могу с тобой кое-чем поделиться. Так ты молчал, потому что тебя связывала клятва?" он кивнул. "Все, кто как-то связан с делами государства, приносят магическую клятву. Не только для того, чтобы скрыть важную и секретную информацию, но и для безопасности собственных семей. И это было совершенно логично. Я прекрасно это понимала, хоть и сгорала всё время от любопытства. Меньше, знаешь, крепче спишь. Но ты заслуживаешь знать. Не только потому, что стала близким мне человеком, и в некоторой степени доверенным лицом, но и потому, что твоя помощь возможна, может пригодиться. Сейчас я это понимаю. Каюсь, сначала я думал, что твои способности самые обычные, а потом узнал, что ты из другого мира. Сначала это открытие меня ошарашило, но когда эмоции схлынули, я смог думать здраво. Ваше лекарское искусство намного превосходит наше. У тебя острый ум, ты отважна и умеешь добиваться своего. Я это отметил, игра да правитель. Лёгкая улыбка тронула губы Норвина. Но ты неосторожна, часто лезешь на рожон. Я согласно кивнула, что есть то есть. И к чему ты ведёшь? Норвин помолчал несколько секунд, нахмуривсь. Давай по порядку, с самого начала. До тебя доходили странные слухи о том, что в окрестностях Левиля что-то происходит. Да, мне говорил об этом Горн в самый первый день. Потом я слышала обрывки разговоров в лавках и на рынке. Но люди склонны преувеличивать. Честно говоря, первое время мне казалось, что это просто байки, которые сочиняют от скуки. Но частые и долгие отлучки Муша заставили призадуматься. А Нэрвин продолжал. Было заметно, что он тщательно подбирал слова, так как тема серьёзная. Уже много лет Ренвиль находится в состоянии тихой вражды с соседями с королевством, что лежит севернее, с Меридисом. Раньше мы с ними воевали, история насчитывает две затяжных войны и три коротких. Агрессиями выступали они, но каждый раз терпели поражение. Я бегло изучала историю королевства, чтобы не выглядеть совсем уж невеждой. Читая про войны, в которых схлёстывались армии маков, В голове сами собой возникали картинки из кинофильмов наподобие Властелин колец. Такими были масштабы: стены огня, молнии, ледяные стрелы. Кажется, во время одного из таких событий в этот мир угодил другой попаданец. Хорошо, что мне повезло чуть больше, хотя война за гигиену та ещё морока. Большую территорию Меридиса занимают неплодородные горы, поэтому наши соседи всегда зарились на земли Ранвиля. Мест благоприятных для жизни и возделывания мало, они перенаселены. Поэтому миридинцы обращали взоры на юг. Но когда поняли, что наша военная сила не уступает им, и голыми руками нас не взять, затаились. Понимали, что идти войной невыгодно слишком много затрат и рисков. Да и другие королевства могут возмутиться и встать на нашу сторону. Поэтому они решили пойти другим путём. Устраивать что-то типа диверсий, Угадать из подтишка догадалась я. А от счастья ты брава. Норвин закинул ногу на ногу и снова потрогал грудь. "А уверен, что разнообразные пугающие слухи пропажа людей, дела рук мерединцев? Теперь ещё говорят, что в некоторых деревнях начался массовый падёж скота. Поля поражает неведомая хворь. Да и люди часто болеют. Нет, не умирают, но теряют силы и не могут работать". Свои верные крестьяне считают, что это край прокляли, что в ничьих землях обосновались тёмные колдуны и страшные чудовища. Но причина может быть гораздо более приземлённой. Ну, прямо холодная война, пробормотала я. То, о чём сейчас сказал Норвин, звучало поистине пугающе. Я жила в собственном вакууме, так была увлечена медицинскими делами, что многие слухи проходили мимо ушей. Норвин согласно кивнул. Эта фраза очень точно описывает то, что сейчас происходит. Левилю пока везёт. А если отправиться чуть дальше на север и на восток, проехаться по деревням и сёлам, можно увидеть странные вещи. Он посмотрел на меня. Как думаешь, в чём может быть дело? Инфекция, которая передаётся через воду или почву. Именно эта мысль первой пришла в голову. Вспомнилось средневековье и методы ведения биологической войны. Когда в города, которые требовалось захватить, тайно отправляли больных высоко контагиозными болезнями. Возможно, если бы использовались сильно действующие яды и травили колодцы, это было бы сразу заметно. Также любое магического воздействия, наподобие проклятий, отследили бы наши маги. Понимаешь? Произнес он, предупредив мой вопрос. Каждый вид магии оставляет след, и пока он не развеился, его можно обнаружить. Тогда мы бы могли прямо обвинить Меридис в его злодеяниях. Но пока это лишь домыслы, слухи. А нужны железные доказательства. Если на границе опасно, то почему она так плохо защищена? Боевых магов, целителей раз два и обчелся. Я уже не говорю о лекарской гильдии. Долгие годы здесь было тихо, как в болоте. Отправляясь сюда, я думал, что сойду с ума от скуки, но понял, что ошибался. Норвежник не весело усмехнулся. Местные защитнички так разленились и отъелись, что не замечали странностей. А в людях постепенно зарождается страх. Они не понимают, в чем дело. Если так будет продолжаться месяц за месяцем, год за годом, жители массово будут уходить с этих земель. Сначала опустеют деревни, села, потом города. А Меридесу будет проще забрать территорию себе. А Табиля новый пугающий информации. У меня пухла голова, я не могла нормально соображать. Норвин, позвала я не громко. Что именно с тобой произошло до того, как ты явился ко мне весь в крови? Я долгое время служил в разведке и решил применить свои навыки здесь. Я проникал на территорию Меридиса в поисках ответов, но в последний раз попался в ловушку, подстроенную опытным магом. Стальные лезвия должны были порезать меня на лоскуты. Но я уклонился ото всех, кроме одного. От этих слов по коже пробежали ледяные мурашки, и я передернул плечами. У меня бы не хватило смелости на такие опасные дела. Но как ты ведь? Мы его появления ждали, и их кто-то предупредил. Я даже догадываюсь, кто. На этих словах глаза его потемнели и стали напоминать полные молнии серые грозовые тучи. Нос дригневно затрепетали, и он сжал пальцы в кулаки. Это Эрн Норвин медленно кивнул. Только одного не могу понять. Он явно пришёл меня добить, потому что я мог рассказать о его предательстве. Его не должны были остановить свидетели. И я, и ты, и Делла сейчас должны были быть мертвы. Он мог убрать нас и продолжать делать вид, что служит Ренвилю, а теперь ему пришлось исчезнуть с его стороны. Это явный провал. А если он не собирался убивать тебя, Тогда зачем пришёл? с непониманием спросил Норвин. Узнать, как я себя чувствую, принести гостинцы больному другу или испугался, что придётся с тобой сразиться, поэтому притворился добряком. Он знает, что ты не боевой мак, ты бы не выстояла перед ним. Я нервно сцепила пальцы и прикусила губу. А если его замучила совесть из-за собственного предательства, и он хотел убедиться, что ты всё-таки выжил? Знаю, звучит натянуто и глупо, но даже в предателе могли остаться крохи человечности. Норвин скептически хмыкнул. "Ты веришь этому подлецу? Ты жила в более спокойном мире, поэтому сохранила некую наивность, Елена. Я говорил, что у Эрни дар располагать к себе собеседника. Опытные маги к нему устойчивы, но у тебя пока не так много опыта, чтобы противостоять обонянию паршивца". Но зачем ему понадобилось продаваться другому государству? Попался на крючок, а потом не смог соскочить. Он начал загибать пальцы. Его могли шантажировать жизнями близких, либо прильстили деньгами и возможностями. На самом деле вариантов много, но он предатель и точка, припечатал Норвин. Да, Эрн поступил плохо, и оправданий этому нет. Подставил не просто случайного человека, а того, кого долгие годы называл другом. человека, который доверял прикрывать ему спину. А теперь надо разработать новый план. Только для начала надо вернуться в прежнюю форму. Подожди, вдруг меня осенило. Я знаю, кто может помочь нам разобраться со всем этим, найти причины странных болезней и помочь им противостоять. И кто же? Ну, Норвин. Как же ты не догадался? Мы ведь знакомы. Норвин несколько секунд не понимающе смотрел на меня. а потом закатил глаза. Только не говори, что этот тот сумасшедший мак. Не надо так говорить о Сальвадоре. Он всего лишь опережает своё время, поэтому не находит понимания у коллег. Муж некоторое время напряжённо думал, потом сказал: "Хорошо, я подумаю над этим". Я подсела ближе к нему и приобняла за плечо. Теперь Норвин выглядел в моих глазах ещё большим героем, чем до этого. Ты и взялся за опасное дело, но ты справишься, а я помогу тебе, чем смогу. А теперь я улыбнулась, пытаясь разрядить обстановку. Настало время для целительного поцелуя.